комок. Пришлось глотнуть. Я прошу прощения. Правда, за то, что в мои проблемы были втянуты Даша и Вовчик. Я должен был подумать головой. Предугадать, что кто-то решит ударить по слабым местам. Он шумно выдохнул, будто из него разом выпустили весь воздух. Огромная туша обмякла еще сильнее. И ты меня прости, парень, сорвался. Он провел широченной ладонью по лицу, стирая с него и злость, и дикую усталость. Да, мужики уже в курсе. Позвонил всем, кому только можно. Весь рынок на уши поставил. Всех таксистов знакомых. И если эти ублюдки еще в городе, их найдут. Или хотя бы увидят, куда они дернули. А там уже дело за нами. В этот момент к нам подошла Наталья. Она всегда выглядела собранной, но сейчас была похожа на натянутую струну. Строгая, холодная, как директриса школы, которая сейчас будет отчитывать хулигана. «Скоро приедут родители Володи». Сказала она ровным, безжизненным голосом. Ни капли сочувствия, просто факт. «Они живут в поселке Подзареченском, и им уже сообщили. Игорь». Она впилась в меня взглядом, и от него стало по-настоящему холодно. «Я считаю, будет правильно, если ты их встретишь и поговоришь с ними лично». Я все понял. Это была не просьба и не предложение. Это был счет, который мне выставили за случившееся, и я должен был его оплатить. Посмотреть в глаза матери и отцу и объяснить, почему их сын, который приехал в город подработать в моем заведении, теперь лежит в больничной койке. Моя ответственность. От этого слова захотелось спрятаться. Конечно. Кивнул я, чувствуя, как на плечи навалилось что-то тяжелое и липкое. Я их встречу. Я устало откинулся на холодную стену, голова гудела. Настя, которая все это время молча стояла рядом, подошла и мягко положила мне руку на плечо. Она ничего не сказала. Но в этом простом прикосновении было столько молчаливой поддержки, что я на секунду смог выдохнуть. Она не осуждала. Она просто была рядом. И это было сейчас важнее всего на свете. Она не уйдет. Она останется со мной, что бы ни случилось. Сном это назвать было сложно. Так провалились в тяжелую липкую дрему на пару часов, а проснулись еще более разбитыми, чем были. Сначала больничный коридор, потом молчаливое такси, потом наша кухня, где мы с Настей сидели до самого рассвета, не в силах подобрать нужных слов. И я встал первым. В глазах будто песка насыпали, а в голове гудел туман. Спустился на кухню. Тишина. После вчерашнего грохота и криков она звенела в ушах, давила на перепонки. Я обвел взглядом наше маленькое заведение. Столы, которые еще вчера ломились от заказов, сегодня стояли чистыми и пустыми. Стулья были задвинуты в ровные, почти военные ряды. Все это выглядело неестественно, мертво. Как будто жизнь ушла отсюда вместе с последними посетителями. Чувство вины было почти осязаемым. Холодным комком ворочалось где-то в груди. Это я их всех в это втянул. Моя идея, моя закусочная, моя ответственность. Руки сами потянулись к турке. Единственное, что сейчас могло хоть как-то прояснить мысли. Запах молотого кофе немного привел в чувство. Пока на плите медленно поднималась темная пенка, я тупо смотрел в окно. Город нехотя просыпался. Проехали первые автобусы, где-то раздались недовольные гудки. А мне казалось, что весь мир должен был замереть, остановиться после того, что случилось. Но ему было плевать. «Доброе утро». Раздался за спиной тихий, почти беззвучный голос. На кухню, шаркая тапками, вошла Настя. Бледная, осунувшаяся, с огромными темными кругами под глазами, она выглядела так, будто не спала неделю и таскала мешки с цементом. «Добрым его точно не назовешь». Боркнул я, разливая по чашкам горькую обжигающую жижу. Протянул ей одну. Она обхватила ее озябшими пальцами, словно пытаясь согреться от маленькой чашки. «Я сейчас умусь и...» Начала она, но я ее перебил. Настя, стоп. Иди в комнату и ложись спать. Нормально поспи хотя бы пару часов. Я все равно уже не усну. Посижу тут. С бумагами какими-нибудь разберусь. А работа? Она удивленно вскинула на меня глаза. Люди же придут, открываться надо. Сегодня мы закрыты. Отрезал я так твердо, как только мог. Повесим на дверь табличку, закрыто по техническим причинам. И точка. Она хотела что-то возразить, но я продолжил, глядя ей прямо в глаза. Мы оба вымотаны до предела. Если сейчас встанем к плите, то обязательно что-нибудь спалим, перепутаем или, не дай бог, порежемся. Кому от этого легче станет? Нам это не нужно. Настя молча кивнула, понимая, что я прав. В этот момент на столе завибрировал ее телефон. Она посмотрела на экран. Даша. Я кивнул. Включай громкую. «Привет!» Голос Даши в динамике прозвучал оглушительно и преувеличенно бодро. Слишком бодро для человека, который попал в больницу. «Как вы там? У нас все отлично. Вовчик уже намного лучше, он даже шутит и рвется в бой. Сказал, что к обеду уже будет готов резать лук. Я тут с ним в палате всю ночь просидела, конечно». Я невольно усмехнулся. Бедная девчонка хорохорится. Представил, как она, забыв про себя, про свою разбитую коленку и вчерашний страх, хлопотала вокруг своего раненого героя, отгоняя от него медсестер. «Мы скоро вернемся и сразу за работу!» Продолжала тараторить Даша. «Нас так просто не напугать! Эти гады еще получат свое!» Эта бравада была такой явной, такой отчаянной. Она пыталась убедить не нас, а саму себя, что все в порядке. Пыталась спрятать за громкими словами вчерашний ужас и липкий страх. «Даша...» Мой голос прозвучал мягко, но так, что она тут же замолчала на полусловии. «Твоя единственная работа на сегодня – отдыхать. И проследить, чтобы Володя делал то же самое. Никакого лука. Пусть лежит и смотрит в потолок. Поняла меня?» В трубке на несколько секунд повисла тишина. Было слышно, как она шумно сглотнула. «Хорошо, Игорь». Уже совсем другим, тихим и уставшим голосом ответила она. «Поняла. Отдыхать». Глава 23. Телефон со стуком лег на столешницу. Настя сидела напротив и обеими руками обхватила большую кружку со стывшим кофе. Смотрела на меня долго и устала. «Думаешь, это они, люди Алиева?» Я кивнул, не поднимая головы. Взгляд уперся в мутный темный напиток на дне моей собственной кружки. «А кто еще? У нас что, много врагов в этом городе? Мы никому дорогу не переходили, кроме них. Почерк тот же, что и с угрозами». Только теперь они от слов к делу перешли. Сами, конечно, руки не морали. По-любому наняли каких-то отморозков со стороны, чтобы концов не найти. Сперва кабан, потом его человечки, потом... Ах, да ты и сама все знаешь. Но доказательств же нет. Тихо сказала она. Вот именно. Глухо ответил я. Доказательств нет и не будет. Петров, конечно, хороший мужик, но он один против целой системы. А эти... Они уверены, что им все с рук сойдет. Что мы испугаемся, замолчим и будем дальше сидеть тихо, как мыши под веником. Я взял свой смартфон. Старенький, потрепанный, но он еще работал. Пальцы сами собой пролистывали список контактов и остановились на имени, которое я пару дней назад записал, как Светлана Бодко. Секунду я помедлил. А потом, выдохнув, все же нажал вызов: Алло, Светлана, здравствуйте. Это Игорь Белославов и закусочный очаг Белославовых. Я старался, чтобы голос звучал спокойно и ровно. «Я по поводу интервью, помните, мы говорили? Боюсь, его придется отложить. У нас тут некоторые проблемы, непредвиденные обстоятельства». «Игорь, я знаю». Ее голос в трубке прозвучал громко и напористо, без малейшего намека на сочувствие. В нем звенел азарт зверя, учуявшего кровь. «Именно поэтому мы и должны записать его немедленно, прямо сегодня. Нападение на героев города, которые только что спасли праздник, представляете, какой это заголовок? Весь Зареченск должен знать правду». Меня аж передернуло от ее делового энтузиазма. Сделать шоу с того, что Вовчика отделали так, что на нем живого места нет? Выставить его синяки на всеобщее обозрение, чтобы поднять рейтинг своему каналу? Внутри все закипело от омерзения. Я не собираюсь устраивать цирк из несчастья моих людей, Света. Тогда давайте сделаем по-другому. Она ни на секунду не сбавила напор. Настоящая акула-пера. Или что у них там вместо пера? Я так понимаю, закусочная сегодня закрыта. Мы приедем к вам домой или на кухню, снимем эксклюзив, вы на своем рабочем месте расскажете, как все было. Представляете, какие кадры получатся? Герой города не сдается и готов к бою на своей боевой позиции. Я невольно обвел взглядом нашу маленькую кухоньку. И тут же в памяти всплыли картинки из прошлой жизни. Вспышки фотокамер, лезущие в лицо микрофоны, едкие комментарии в сети от диванных критиков, готовых сожрать тебя за малейшую оплошность. Пустить их сюда, в самое сердце моего маленького мира, да ни за что. Но в следующий миг в голове что-то щелкнуло. Злость и обида ушли на второй план, уступив место холодному расчету. Так, стоп. А если посмотреть на это с другой стороны? Сержант Петров их не найдет, у него связаны руки. У алеевых денег и влияния хватит, чтобы откупиться от кого угодно. Они чувствуют себя хозяевами жизни. Значит, играть с ними по их правилам в темных подворотнях бесполезно. Нужно вытащить их на свет. Туда, где их деньги и связи могут оказаться бессильны против одной простой вещи – общественного мнения. «Хорошо». Неожиданно для самого себя сказал я. Настя, слушавшая весь разговор, аж подпрыгнула на стуле и уставилась на меня во все глаза. «Можете приехать. У меня есть одно условие». «Любое». Кажется, на том конце провода чуть ли не захлопали в ладоши. «Мы будем говорить о еде. И только о еде». Никаких вопросов про нападение, про Алиева, про угрозы. Мы просто будем готовить. Расскажу пару своих секретов, а про все остальное мы поговорим намеками. Очень туманными. Потому что любое прямое обвинение сейчас может привести к тому, что в следующий раз они придут не с кулаками, а с чем-то похуже. Вы же умная женщина, Света. Понимаете, что не стоит совать голову впасть в пасть злыдню. В трубке на несколько секунд повисла тишина. Я почти слышал, как у нее в голове щелкают шестеренки. Она просчитывала варианты. И она поняла. Поняла, что это может стать началом большой истории. «Да», — твердо сказала она. «Я все поняла. Не лезь на рожон. Будем у вас через час». Я положил трубку. Настя смотрела на меня с такой тревогой, будто я только что подписал себе смертный приговор. «Игорь, ты уверен? Это же опасно. Ты же сам ей сказал». Я посмотрел на сестру. «А она, наверное, впервые увидела в моих глазах холодную, упрямую решимость человека, которого загнали в угол, и он решился огрызнуться». Они начали эту войну, Настя. Втихую, из-под тишка, в темных переулках. «Что ж, значит, пора перенести поле боя туда, где светло, прямо под софиты телекамер». «Но ты же сказал, что не будешь их обвинять». «А это и не надо». Я криво усмехнулся. «Иногда, чтобы люди все поняли, не нужно кричать «пожар». Достаточно просто встать рядом с синовалом и демонстративно черкнуть спичкой. А выводы они сделают сами. Весь город и так шепчется, кому мы перешли дорогу. Мы просто дадим им повод говорить громче. Ровно через час, как и обещали, у дверей чегаза затормозил белый фургон. На боку красовалась яркая, даже какая-то вызывающая надпись «Зареченск ТВ». Я как раз успел умыться ледяной водой из-под крана, чтобы окончательно проснуться. Настя, глядя на мою кислую мину, тоже попыталась сохранять спокойствие. Она молча терла и без того чистые столы, просто чтобы чем-то занять руки. И ее нервозность прямо-таки витала в воздухе. «Игорь, а может не надо было?» Тихо спросила она, не отрываясь от своего занятия. «Ну что мы им покажем? У нас даже вывеска скоро отвалится». «Нормально все, Настя». Я постарался улыбнуться как можно бодрее. «Главное, не вывеска, а то, что на тарелке. Прорвемся». Дверь открылась, и на пороге появилась Светлана. Если вчера она была похожа на любопытную студентку, то сегодня превратилась в настоящую бизнес-леди. Строгий брючный костюм, волосы, стянутые в тугой хвост, а во взгляде – сталь. За ней в нашу тихую закусочную гуськом валились четверо хмурых мужиков, увешанных проводами и техникой. Один самый здоровый тащил на плече камеру, второй худой и длинный, Нес микрофон на палке, похожий на удочку, а еще двое волокли тяжелые ящики с оборудованием. Наше маленькое убежище на глазах превращалось в съемочную площадку. «Игорь, доброе утро еще раз». Светлана окинула наше скромное заведение быстрым оценивающим взглядом. «Это моя команда. Где нам лучше все расставить?» Я уже все прикинул. «Пока ждал их, я не просто травился кофе, а выстраивал в голове идеальную картинку. Я знал, как падает свет из единственного окна, где лучше всего будет смотреться парад кастрюлей, с какого ракурса моя старая плита выглядит не так убого». «Здравствуйте», – кивнул я, выходя им навстречу. «На кухню проходите, там все и сделаем. Только осторожнее, у меня тут тесновато, не танцпол». Они один за другим протиснулись за мной в мое царство кастрюль и сковородок. Оператор с камерой на плече смерил взглядом мою кухню размером с чулан и тяжело вздохнул. Видимо, привык к более просторным павильонам. «Так, мужики, слушайте сюда». Я хлопнул в ладоши, чтобы привлечь их внимание. Времени у нас у всех в обрез, так что давайте быстро. Вот этот большой прожектор ставьте в угол у окна. Направляйте на плиту, но не в лоб, а через эту вашу белую тряпку. Рассеиватель, то есть. «А это еще зачем?» Буркнул здоровяк с камерой, глядя на меня как на идиота чтобы лицо у меня в кадре не блестело. Терпеливо объяснил я. И чтобы тени от носа на полулица не было. Второй фонарь поменьше ставьте вот сюда, сзади и сбоку от меня. Он меня от фона отделит. Картинка объемнее будет. И я ткнул пальцем вместо за своей спиной. Основную камеру ставь прямо напротив плиты на треногу. Будешь общий план снимать. А ты... Я повернулся ко второму оператору, который был младше и выглядел не таким угрюмым. Будешь с ручной бегать. Мне нужны будут крупные планы. «Как я режу, как на сковородку кидаю, как масло шипит, понял?» Парень удивленно кивнул. Звуковик. Я обратился к долговязому судочкой. послушай как холодильник мой старый гудит. Сильно? Если фонить будет, придется его на время съемки за розетки выдернуть». Съемочная группа замерла. Четыре взрослых мужика уставились на меня с таким видом, будто я только что предложил им снимать репортаж на Луне. Они, видимо, привыкли, что у повара уметь только лук шинковать, а не съемочным процессом руководить. Светлана, стоявшая у входа на кухню, удивленно вскинула нарисованную бровь. На ее лице деловитая маска треснула, и сквозь нее проступило неподдельное изумление, смешанное с чем-то похожим на уважение. «Вы, я смотрю, не только в готовке разбираетесь», протянула она с легкой усмешкой, в которой уже не было прежней снисходительности. «И еще бы!» – мелькнуло у меня в голове воспоминание из прошлой жизни. После десятка кулинарных шоу, где на тебя орут режиссеры, а продюсеры требуют больше огня в кадре, и не такому научишься. Я там был по другую сторону баррикад и сам командовал такими вот ребятами. Но вслух я сказал совсем другое. стараясь выглядеть обычным поваром, который просто любит, чтобы все было по уму. Да просто не люблю, когда работа стоит. Не будем время терять. По щелчку пальцев режиссеров вспыхнули лампы. Моя кухонька тут же превратилась в съемочный павильон. Яркий, беспощадный свет залил все вокруг, выставив на показ каждую царапинку на столешнице, каждую пылинку в углу. Сразу стало душно, а воздух загудел от работающей аппаратуры. Странное чувство. Будто я не у себя дома, а какой-то диковинный зверек в клетке, на которого пришли поглазеть. «Камеры пошли! Начали!» Раздался зычный голос из-за спины оператора. Светлана, стоявшая рядом, мгновенно преобразилась. Куда делась усталость и легкое удивление на ее лице? Вместо них появилась ослепительная, профессиональная улыбка. Она сделала шаг вперед, оказавшись в центре кадра, поправила маленький микрофон на пиджаке и заговорила своим знаменитым бархатным голосом, который в Зареченске знала, наверное, каждая собака. Итак, друзья, мы в «Святая святых». Мы на кухне у человека, чье имя сегодня у всех на устах. Легендарного Игоря Белославова. Она картина развела руками, словно моя скромная кухня была по меньшей мере дворцовыми палатами. «Игорь, здравствуйте еще раз. Спасибо, что согласились впустить нас. Признайтесь, что вы приготовили сегодня для нас и наших дорогих зрителей? Чем будете удивлять?» «Здравствуйте». Я постарался, чтобы голос не дрогнул и даже выдавил что-то похожее на улыбку. Никаких удивлений, все будет очень просто. Медальоны из свиной вырезки, овощи на гриле и быстрый соус на белом вине такое блюдо, которое любой может приготовить дома без всякой магии. На столе у меня уже все было разложено по полочкам. Словно солдаты в ожидании приказа стояли мисочки с нарезанными овощами, бутылки с маслом и уксусом и, конечно, главный герой дня нежно-розовый кусок свиной вырезки. Я взял в руки нож. И в тот же миг весь мир вокруг сжался до размеров разделочной доски. Вжик-вжик-вжик. Нож ходил в руках, как влитой. Отсекает мясо идеально ровной толщиной в два пальца кругляши. Я работал молча, целиком и полностью уйдя в процесс. В моих движениях не было ни грамма суеты, только холодный, отточенный годами расчет. И еще тихая злость. Та самая, что копилась внутри уже не первый день. Сейчас она находила выход в этой монотонной, выверенной работе. Я резал мясо, а в голове прокручивал совсем другие мысли. «Игорь!» Бархатный голос Светланы вернул меня в реальность. Про вас ходят самые невероятные слухи. Говорят, вы устроили настоящую кулинарную революцию, полностью отказавшись от привычных всем магических добавок и усилителей вкуса. Это правда? Неужели вы не боитесь так открыто бросать вызов всей системе? Хороший вопрос. Прямой, как удар под дых. Именно то, чего я от нее и ждал. Я даже не поднял головы. Мой нож закончил с мясом и теперь с тем же методичным спокойствием принялся кромсать сочный красный помидор. «Я не бросаю вызов системе, Светлана». Ответил я, не отрываясь от доски. «Я просто готовлю еду. Вкусную, настоящую еду, вкус которой нам дает сама природа. А про этот вкус, к сожалению, многие успели позабыть. Настя». Я повернул голову к сестре. Она до этого тихонько жалась в углу, стараясь не дышать и не попадать в кадр. «Сестренка, помоги, будь добра. Почисти и нарежь лук кольцами». Настя вздрогнула от неожиданности, но тут же кивнула и послушно взяла в руки нож и луковицу. «Светлана, а может и вы хотите попробовать?» Я с легкой усмешкой посмотрел прямо на репортершу. «Не волнуйтесь, я не заставлю вас плакать над луком. Просто подайте мне, пожалуйста, вон ту бутылочку с маслом». На ее лице на долю секунды промелькнуло неподдельное изумление. Видимо, в ее практике еще не было такого, что интервьюируемый начинал раздавать команды съемочной группе. Но она была профессионалом, улыбка ни на миг не покинула ее лица. «С удовольствием, Игорь». Она взяла бутылку и протянула ее мне. Я забрал масло, щедро полил на сковороду. Камера послушно ловила каждое мое движение, каждый жест. Все. Теперь я не был диковиным зверьком в клетке. Теперь правила диктовал я. Они, съемочная группа, знаменитая ведущая, лишь послушно следовали за мной. Я был хозяином. И на моей кухне главный герой – еда. И та простая мысль, которую я хотел донести с ее помощью». Я поставил на самый сильный огонь тяжелую сковороду-гриль. Дождался, когда она разогреется. Взял щипцами первый розовый медальон из вырезки. Холодный, нежный. На секунду задержал его на сковородой, словно дразня, а потом хлоп, аккуратно опустил на раскаленную поверхность. Звук был таким громким, что, кажется, зазвенели стекла. Яростное злое шипение, от которого по спине почему-то бегут мурашки удовольствия. Оператор, парень с камерой, на плече аж дернулся от неожиданности, но тут же взял себя в руки и навёл объектив поближе. Еще бы, такое шоу!» Я быстро выложил остальные куски. Шипение превратилось в настоящий рев, а по кухне тут же поплыл такой густой и вкусный запах жареного мяса, что у меня самого слюнки потекли. «Две-три минуты», — сказал я вслух, скорее для себя, «ну и чтобы на камеру попало. С каждой стороны, не больше». «Нам нужно, чтобы сверху образовалась корочка, которая запечатает все соки внутри». «Если проворонить момент, все, пиши, пропало. Будет не мясо, а сухая подошва от сапога». Я не дергался, не суетился, просто стоял и смотрел. «В этом есть что-то гипнотическое. Видеть, как жар меняет мясо, как оно на глазах готовится. Вот на поверхности выступили крошечные капельки. Это оно, сок, значит, все идет как надо. Время». Щипцами подцепил первый кусок и быстрым отработанным движением перевернул. Есть! Идеальные, темно-коричневые, почти черные полоски от гриля. Как по учебнику. Перевернул остальные и тут же, не теряя ни секунды, щедро посыпал их крупной солью и свежемолотым черным перцем из мельницы. Сразу убавил огонь до среднего, чтобы не горело. А на свободное место прямо в мясной сок швырнул горсть половинок помидоров черри и толстые кольца красного лука, которые мне уже нарезала Настя. И тут же аромат на кухне снова изменился. К мощному мясному духу добавилась сладкая нотка прожаренного лука и легкая свежая кислинка от помидоров. Вот это настоящая алхимия, а не какие-то там порошки из пакетиков. Все рождается прямо здесь и сейчас, на твоих глазах. «Игорь, а вот скажите...» Осторожно, будто боясь пугнуть рыбу, вклинилась в шипение сковородки Светлана. Она сделала шажок вперед. Ее голос стал тише, интимнее. «По всему городу ходят слухи, что ваш конфликт с купцом Алиевым дошел до предела. Что между вами настоящая война? Это правда?» Я на миг оторвался от плиты и посмотрел ей в глаза. Взгляд цепкий, хищный. Ей не было меня жаль, ей нужна была история, сенсация, чтобы завтра об этом гудел весь Зареченск. «Светлана, я повар». Я пожал плечами и снова уставился на сковороду, показывая, что для меня важнее. «Моя единственная война, вот она». За то, чтобы мясо было сочным, а лук не подгорел. Чтобы люди, которые ко мне приходят, ели вкусную и честную еду. А все остальное языками чесать, не мешки ворочать, сами знаете. Я не дал ей шансов ставить новое слово. Быстро, одним движением снял мясо со сковороды на чистую деревянную доску. Рядом выложил прожаренные, чуть размягшие овощи. Готово. Но есть сразу нельзя. Я накрыл мясо куском фольги, словно одеялом. Ему нужно отдохнуть, минут пять, не меньше, чтобы все соки, что сейчас брулят внутри, успокоились и равномерно разошлись. Тогда оно будет таять во рту. А мы пока, пока займемся соусом. Вот тут-то и начнется самое интересное. Глава двадцать Сковорода еще дышала жаром. Я склонился над ней, как над картой сокровищ. На дне, среди золотистых кусочков лука, темнели прожарившиеся остатки мяса и сок. Вот оно, главное. Не просто подливка, а душа будущего соуса. А теперь, господа, следите за руками. Бодро сказал я, поворачиваясь к камере, которая пялилась на меня своим стеклянным глазом. Главное правило хорошего повара – никогда не мойте сковороду сразу после жарки. Вся магия вот здесь, на дне. Я вернул сковороду на плиту, поддал огня. Шипение стало громче. Взял ложку ядерной зернистой горчицы и без всякого сожаления швырнул ее в самый центр. Следом щедрый такой плеск простого белого вина из бутылки. Жидкость взревела, закипела, поднимаясь одна дна все то, что мы так старательно прижаривали. По кухне тут же разнесся густой, кислый и пряный дух, от которого нос щекотало, а во рту немедленно собиралась слюна. Я схватил деревянную лопатку и принялся быстро-быстро соскребать со дна драгоценные частички, смешивая их с вином и горчицей. Все это превращалось в бурлящую, однородную эмульсию красивого кофейного цвета. Пару минут подержал на огне, чтобы винный спирт испарился, оставив только благородную кислинку. Добавил каплю масла, чтобы соус стал гладким и бархатистым. Готово. Густой, темный, а пахнет так, что можно сознание потерять от одного только аромата. «Прошу любить и жаловать», – объявил я, снимая сковороду с огня. Взял тарелку. Отдохнувшие сочные медальона легли на нее аккуратным веером. Рядом я пристроил горку румяных овощей, которые мы запекли чуть раньше. А потом, без лишней скромности, щедро полил все это великолепие нашим свежеприготовленным соусом. Просто мясо, овощи и немного поварской смекалки. «Готово». Выдохнул я, ставя тарелку прямо под объектив. «Снимайте, пока не остыло». Оператор послушно навел камеру, делая плавные, аппетитные кадры. Я знал, что на экране это будет выглядеть так, что любой зритель немедленно захочет есть. «Игорь, это просто фантастика!» С искренним восхищением сказала Светлана, отрываясь от своего блокнота. «Выглядит невероятно. Думаю, на сегодня материала более чем достаточно. Спасибо вам огромное!» Минуточку. Остановил я ее, когда она уже собиралась командовать снято. «Съемка-то, может, и окончена, а вот обед только начинается!» я повернулся к остальной команде. Ребят, вы же давно пошите, наверняка голодные, как стая злыдней. Неправильно это уходить из моего дома и не попробовать то, ради чего мы тут все собрались. Настя, милая, помоги мне, пожалуйста, накроем на стол для гостей. Они застыли на месте все трое, уставились на меня так, будто я предложил им станцевать на столе. На их лицах читалось такое искреннее недоумение, что я едва сдержал улыбку. Видимо, кормить съемочную группу после работы здесь было не принято. Да мы что? «Что вы, право, неудобно!» Промямлил оператор, смущенно потирая шею. «Неудобно штаны через голову надевать». Отрезал я своим фирменным тоном, который не терпел возражений. «А у меня за столом всегда удобно и вкусно. Так что живо мойте руки и садитесь, это не обсуждается». Спорить они не стали. Через пять минут вся наша компания уже сидела за большим дубовым столом в зале очага. Настя уже нарезала огромные ломти свежего хлеба и поставила на стол банку хрустящих соленых огурцов. «Я же быстренько поджарил еще пару порций мяса, чтобы хватило всем». Неловкое молчание, висевшее в воздухе, быстро сменилось нетерпеливым ожиданием и звоном вилок. Первым сдался оператор. Он насадил на вилку здоровенный кусок мяса, от души вымазал его в соусе и отправил в рот. И замер. Его вечно уставшие глаза вдруг распахнулись так широко, что казалось вот-вот выкатиться из орбит. Он медленно прожевал, сглотнул и издал какой-то нечленораздельный звук, то ли стон удовольствия, то ли вздох облегчения. «Матерь Божья!» – выдохнул он, глядя на меня с таким изумлением, будто я только что на его глазах превратил воду в вино. «Я… я же кулинарные передачи лет десять снимаю, всяких видел, и столичных звезд, и заезжих гастролеров, ну вот такого!» Он мотнул головой, пытаясь подобрать слова. «Клянусь, я в жизни ничего подобного не ел!» Светлана, в отличие от него, ела молча и сосредоточенно. Она отрезала крохотный кусочек, изящно обмакнула его в соус и положила в рот, а потом просто прикрыла глаза. И на ее лице отразилась такая гамма чувств, от удивления до чистого, незамутненного блаженства, что это было красноречивее любых похвал. «Для повара нет лучшей награды, чем видеть, как человек замолкает, полностью растворяясь во вкусе твоей еды». Остальные, глядя на них, тоже набросились на тарелки. ели быстро, жадно, с аппетитом, забыв и про усталость, и про вежливость. Слышалось только довольное мычание и стук вилок. Через 10 минут от мяса не осталось и следа. «Игорь, нет слов», — сказал звуковик, вытирая губы салфеткой. «Просто спасибо от души». Вся команда согласно закивала. Они смотрели на меня уже совсем по-другому. Не как на очередной объект для съемки а как на человека, который только что подарил им маленький, но самый настоящий праздник. Я видел в их глазах искреннюю, теплую симпатию. Обед подошел к концу, и на кухне снова стало шумно. Сытые и довольные мужики из съемочной группы начали собирать свое барахло. Сворачивали провода, паковали камеры в кофры, таскали штативы. Воздух наполнился грохотом, мужским смехом и короткими деловитыми командами. Я же просто сидел за своим столом и лениво болтал в бокале остатки белого вина, которое предусмотрительно налил себе еще до того, как вся эта суета началась. Смотрел на него и чувствовал, как внутри разливается странное, злое удовлетворение. Денек, конечно, выдался паршивый, но закончился он моей маленькой победой. «Не помешаю?» Я поднял глаза. У стола стояла Светлана. Она оставила своих ребят разбирать технику и подошла ко мне тоже с бокалом в руке. Присела на стул напротив, и я заметил, что ее взгляд изменился. Пропал профессиональный азарт. Исчезла вежливая отстраненность, которую она держала перед камерами. Осталось только простое человеческое любопытство. Все, шоу закончилось. «Поразительно! Как вы держитесь!» Тихо произнесла она, сделав маленький глоток. «Вчера ваших друзей чуть не сделали калеками, а вы сегодня, как ни в чем не бывало, стоите перед камерой, улыбаетесь и готовите свой шедевр. Словно вам плевать». Я криво усмехнулся, глядя в свой бокал. «Мне не плевать, Света. Еще как не плевать. Я переживаю за них, и я в ярости. Такой, что если бы те, кто это сделал, сейчас оказались передо мной, я бы их, наверное, голыми руками задушил. Честное слово. Но какой толк от паники? Она только мешает». «Кухня — это такое место, где всегда нужна холодная голова». Чуть занервничал, отвлекся, и все, пиши, пропало. Либо блюдо испортишь, либо себе палец по самой локоть оттяпаешь. Я отпил немного вина. Простое, терпкое, но сейчас оно было в самый раз. Приятно обожгло горло и немного прочистило мысли. «Я знаю, как работают Алиевы», — вдруг сказала она, понизив голос и глядя мне прямо в глаза. В ее взгляде больше не было ни капли фальши. Почти уверена, что это их рук дело. У них такой почерк всегда действует грязно чужими руками, чтобы потом никто ничего доказать не смог. У меня остались кое-какие связи в столице. В журналистских кругах, ты да не только. Я могу поднять шум. Такой шум, которого они совсем не ожидают. Ага, вот оно. То, чего я и ждал. Я откинулся на спинку стула, позволяя себе расслабиться и внимательно посмотрел на нее. Звучит очень заманчиво, Светлана, и очень благодарна с вашей стороны. Но я почему-то думаю, что вы предлагаете это не только из-за обостренного чувства справедливости, верно? Громкая история о том, как простой повар из провинции в одиночку бросил вызов всесильному местному клану, это же отличный материал, не так ли? Прямо билет в столичную журналистику. Я думала, она смутится или начнет спорить, но она и бровью не повела. Наоборот, на ее губах промелькнула легкая улыбка. Почему одно должно мешать другому, Игорь? Вы получите огласку и защиту, которую вам никогда не даст полиция, купленная с потрохами. А я получу сенсацию, которая, очень на это надеюсь, вытащит меня из этой дыры. По-моему, это честная сделка. Никакого обмана. Я не сдержался и рассмеялся. Тихо, но от души. Черт возьми, а она мне нравилась. Не строит из себя святую, не пытается казаться лучше, чем есть. Такая же, как и я. Сценичная, расчетливая и готовая вцепиться в свой шанс зубами. Честная сделка. Согласился я и поднял бокал. «Мне нравится, как вы ведете дела. За это и выпьем». Она улыбнулась шире и легонько стукнула своим бокалом мой. Вино в бокале предательски быстро закончилось, а с ним испарилась и наша короткая передышка. Светлана аккуратно поставила свой пустой бокал на стол. Я прямо увидел, как ее плечи снова распрямились, а взгляд из расслабленного и немного усталого превратился в острый и деловой. Все, перерыв окончен. На лицо вернулась привычная маска Железной Леди от Мира Новостей. «Игорь, я все-таки буду настаивать на прямом эфире». В ее голосе снова зазвенела сталь, от которого я уже успел отвыкнуть. «У нас в студии. После того, как мы выпустим этот сюжет, и интерес к вам взлетит до небес». «Поверьте моему опыту. Люди захотят увидеть вас вживую, услышать вашу историю. Нужно ковать железо, пока горячо». «А что мне оставалось делать? Я просто кивнул». «Я согласен». «Сейчас было глупо скромничать или сомневаться. Она была абсолютно права. И если уж я ввязался в эту заварушку, то отсидеть в тени уже не получится. Нужно идти до конца». «Вот и отлично». Она удивленно кивнула, и уголок ее губ чуть дрогнул в подобии улыбки. У меня есть еще несколько идей для совместных проектов, но об этом поговорим позже. Когда у вас будет время, и голова не будет забита всем этим». Она сделала неопределенный жест рукой в сторону двери, за которой остался вечерний город со всеми его проблемами и опасностями. «Позвоните, когда будете готовы. Я не стану торопить». Светлана поднялась, элегантно одернув свой строгий пиджак, который на ней сидел как влитой. «Мы постараемся выпустить материал как можно скорее. Город должен знать, что происходит на его кухнях». «И кто тут на самом деле пытается накормить людей честной едой?» Она бросила на меня последний, долгий взгляд. В нем смешалось все, и холодный деловитый интерес, и что-то похожее на простое человеческое любопытство. А может, даже толико уважения. Затем она резко развернулась и твердым, уверенным шагом направилась к выходу, где ее уже ждала собранная и готовая к отъезду команда. Через пару минут за ними захлопнулась дверь. Мотор фургона взревел под окнами и быстро затих вдали. И в моем очаге снова наступила тишина. Только на этот раз она была совсем другой, не давящей, не тревожной, как раньше, а какой-то гулкой, звенящей от ожидания. Знаете, такая тишина бывает в театре за секунду до того, как поднимается занавес. Я остался один на один со своими мыслями. Репортаж увидит весь город, весь Зареченск, а может и не только он узнает о моих странных методах. О том, что повар в маленькой закусочной очаг готовит без магии, О том, что я использую обычные травы и коренья, которые все здесь считают лекарствами от кашля или средствами для отпугивания злых духов. И что тогда начнется? Я прямо видел эту картину. Тут же появятся подражатели. Другие повара, которые не глупее меня, быстро смекнут, в чем тут фокус. Они же не идиоты. Они ринутся в аптеки и на рынке, скупая розмарин, тимьян и базилик. Любой аптекарь внезапно станет самым богатым человеком. Цены на эти лекарства взлетят до небес начнется совершенно другая игра. Это будет открытая битва против десятки конкурентов, которые захотят откусить свой кусок от этого нового ароматного пирога. Моя маленькая монополия на забытый вкус закончится, толком и не успев начаться. Я тяжело вздохнул. Да, будет непросто. Это будет новая война, куда более запутанная и грязная. Но ведь я сам этого хотел, так? Сам делал этот шаг. Сам решил вытащить свою тихую кулинарную революцию на свет, боже, под яркие софиты телекамер. Глупо теперь жаловаться. Что ж, правила игры меняются. Значит, и мне придется измениться. Раньше я был просто поваром. Теперь, кажется, придется становиться еще и стратегом. Я был к этому готов. Наверное. «Ну что, звездатели экрана?» Усмехнулась Настя, нарушая гробовое молчание. Она подошла к ближайшему столу и с громким стуком начала собирать тарелки в стопку. «Мне кажется, я сегодня работала музейным экспонатом. А вот сестра нашего гения. Посмотрите, с каким трагизмом в глазах она нарезает лук для фирменного соуса. Зато ты отлично держалась». Хмыкнул я, подхватывая поднос с бокалами. Я был уверен, что ты приснишь от смеха, когда ведущая назвала мой соус божественным нектаром, побравшим в себя слезы ангелов. Я сам чуть не заржал. Внезапно эту мирную делю разорвал истошный звонок мобильника. Моего. На экране светилась до боли знакомая «Вовчик». Я вытер руки о полотенце и ткнул в кнопку громкой связи, положив телефон на стол. Шеф, Настя, привет, вы, вы там как? Не померли после нашествия этих телевизионщиков? Раздался из динамика неожиданно бодрый голос нашего юного поваренка. «Да, конечно же, мы им об этом сообщили, чтобы готовились, что и на них может свалиться часть славы. Пока держимся, боец», — ответил я, улыбнувшись. «Сам-то как? Как твое самочувствие?» «А у меня все супер! У меня тут даже целое приключение было!» С нескрываемой гордостью в голосе выпалил он. «Тут по коридору шел, а там мальчишка мелкий стоит и ревет в три ручья. Потерялся, маму найти не может». Ну, я к нему подошел, присел и давай ему рожи корчить. Ну, как вы мне показывали, шеф, когда лук чистишь, чтобы не плакать. Так он так заливисто захохотал. Тут и мама его подбежала, такая довольная, спасибо говорила. Молодец, Вовчик. По-настоящему тепло, сказала Настя. Я заметил, как в ее уставших глазах мелькнула искорка улыбки. Ты у нас настоящий герой. А Даша, она почти все время со мной. Продолжил Вовчик, и голос его вдруг стал тише. В нем заиграли какие-то новые теплые нотки которых я раньше и не замечал. «Суп вот приносила, такой вкусный, а сейчас рядом сидит, книжку мне вслух читает». Услышав это, Настя резко отвернулась к раковине и сделала вид, что ей срочно понадобилось отодрать какую-то особенную прямую тарелку. Но я-то прекрасно видел в отражении блестящего экрана, как она пытается спрятать довольную улыбку. «Шеф!» Вдруг перешел на шепот Вовчик. Я аж услышал, как он прикрыл динамик ладонью. «Даша как раз вышла на минуту. В буфет за чаем. Я спросить хотел». «Только честно скажите, у вас это с Дашей что-то намечается? Ну, в смысле, серьезное?» Я на секунду замолчал, переваривая вопрос. До того он был наивный и до того серьезно одновременно, и я покосился на спину сестры. Она тоже замерла у раковины и, не оборачиваясь, превратилась в одно большое ухо. «Вовчик, я постарался, чтобы голос звучал максимально спокойно и дружелюбно, без тени усмешки. Между мной и Дашей ничего нет». И, честно говоря, вряд ли когда-нибудь будет. Она замечательная девушка, отличный работник и хороший друг, правда. Но ты же сам видишь, во что я вляпался. У меня сейчас не жизнь, а сплошная война. У меня нет ни времени, ни сил на какие-то отношения. Девушкам, знаешь ли, нужно внимание, забота, спокойствие. А не проблемы с бандитами и мужик, который вечно пропадает то на кухне, то на каких-то сомнительных разборках. В трубке послышался тихий, но очень отчетливый выдох облегчения. Понял, шеф, спасибо. «Я... правда, спасибо!» «Но имей в виду. Не удержался я и добавил с хитрой ухмылкой. Если вдруг надумаешь за ней ухаживать, то твой главный босс будет не на этой кухне. Тебе придется пройти самое суровое собеседование в своей жизни – у Степана с Натальей. А это я тебе доложу. Задача посложнее, чем идеальный шашлык на углях пожарить». Я отчетливо услышал, как на том конце провода Вовчик нервно сглотнул. да, шеф, я понял». Л «Ладно, мне пора, туда то Даша уже возвращается. Все, пока!» Он торопливо бросил трубку, мы с Настей переглянулись и, не сговариваясь, тихо рассмеялись. Устало, но до того искренне, что на душе сразу стало чуточку легче. Кажется, даже в нашей сумасшедшей жизни, полной тревог и опасности, еще осталось место для чего-то простого, светлого и немного забавного. Когда последняя тарелка была вымыта и с тихим звоном встала на полку, а столы отражали тусклый свет единственной лампы, Настя громко зевнула и откинулась на спинку стула. «Все, Игорь, я больше не могу», – пробормотала она и сонно потирала глаза. «Если я сейчас же не пойду спать, то усну прямо здесь на мешке с картошкой. Честное слово». Она с трудом поднялась, подошла ко мне и по-сестрински немного неуклюже приобняла за плечи. В ее движениях сквозила такая искренняя усталость, что мне стало ее жаль. «Ты тоже давай закругляйся», — добавила она, заглядывая мне в лицо. «Хватит на сегодня подвигов. Иди спать, Настя. Утро вечера мудренее, сама знаешь», — сказал я, легонько похлопав ее по руке. «Я еще пару минут посижу и тоже пойду». «Смотри мне», — вздохнула она и, шаркая с топтанными тапками, побрела наверх в свою маленькую комнатку под самой крышей. Я остался один. Кухня погрузилась в густую тишину. Только старый холодильник продолжал мерно гудеть свою бесконечную песню. Я не стал ничего делать. Не читал, не листал поваренные книги не строил планов на завтра. Просто сидел за столом, уставившись в бокал с оставшимися капельками вина, и пытался разложить по полочкам все, что случилось за последние дни. А в голове был полный кавардак. Городской праздник, потом это мерзкое нападение. Практически полноценное шоу на кухне, и эта фамилия, которая никак не шла из головы. «Ну, что это телезвезда? Уже научился автографы раздавать?» Из-под стеллажа с крупами выскользнула знакомая серая тень. Через секунду на столе передо мной уже сидел Рад, деловито отряхивая несуществующую пыль с усов. «Пока только обещания раздаю». Устало ответил я, не меняя позы. «Есть новости про тех уродов, что на ребят напали? Нашли что-нибудь?» Рад медленно, с каким-то даже театральным сожалением, покачал своей маленькой головой. «Пусто, шеф. Как в воду канули». Мои ребята все злачные места прочесали, все дешевые ночлежки, даже в портовые притоны заглянули. Никто не видел и не слышал. Похоже, залетные гастролеры. Сделали свое грязное дело и в ту же ночь смылись из города. Концов теперь не найти. Я так и думал. Глухо произнес я: Надежды, конечно, было мало, но все равно на душе стало как-то особенно гадко: безнаказанность всегда оставляет мерзкий осадок. Зато! Рад вдруг оживился, и его черные глаза хитро блеснули. «Есть кое-что повкуснее, поинтереснее, чем трое тупых громил. Кое-что про твоего отца и этого твоего графа, Ярового». Я напрягся и всем телом подался вперед, едва не опрокинув чашку. «Что с ним?» «Они не просто были знакомы, шеф». Крыс понизил голос до заговорщицкого шепота, отчего стал похож на заправского шпиона. «Они когда-то очень давно работали вместе». Плечом к плечу, как говорите вы, люди. Но вот где они работали и над чем, тут полный молчок. Будто кто-то очень старательно выморал все упоминания об этом. Подчистил архивы, как говорят. Это была прямая, жирная ниточка, ведущая неизвестно куда. Рад, откуда? Тихо спросил я, вглядываясь в его умную мордочку. Откуда ты все это знаешь? Крыс самодовольно выпятил свою мохнатую грудь. Я же говорил тебе, шеф. Я умею слушать, в отличие от некоторых двуногих. Люди ужасные, болтуны, особенно когда думают, что их никто не слышит. А старые слуги в богатых домах – это вообще неиссякаемый источник информации. Они любят за рюмка дешевого вина вспомнить молодость своих хозяев, похвастаться, какие тайны им доверяли. Нужно просто сидеть тихо в тени под столом и не шуршать обёрткой от сыра. Я молчал, переваривая услышанное. В голове крутились шестеренки. «Да чего же он умный, черт возьми? Слишком умный для обычной крысы, даже для той, что наелась волшебного сыра. Он ведь не просто пересказывает сплетни, он их анализирует, отсеивает всякую шелуху и выдаёт самую суть. Что-то с ним определенно не так. Но пока он играет на моей стороне, он мой самый ценный союзник и самый необычный. Спасибо, Рат. Это очень важная информация». Наконец произнес я и подвинул к нему блюдце, на котором специально оставил пару сочных кусочков свиного медальона. «Твой гонорар. Продолжай слушать. Кажется, эта история гораздо глубже и грязнее, чем я думал вначале».